Глава вторая. Упоминая Николашку, я не пытался обидеть довольно неплохого повара и чудесного по характеру человека, а просто констатировал факт. На вывеске его кафе так и было написано «У Николашки». Невысокий белобрысый крепыш встретил нашу троицу как родных, и первую партию блинов мы сожрали вчетвером. Больше всего творения Николая привлекали меня именно своей неординарностью. Какие только начинки он не умудрялся пихать внутрь. Причем за все мои посещения этого заведения, а бывал я здесь довольно часто, еще ни разу не встречал два совершенно одинаковых вкуса. Блины мы запивали травяным чаем с буквально несколькими капельками специального декокта. Это было нечто среднее между алкоголем и легким дурманом. В голову совершенно не ударял. Зато позволил нам троим полностью расслабиться. Даже Ленка перестала осуждающе коситься на меня. Между делом рассказал девушкам о бисквите. Раньше не делал этого, потому что он являлся штатным аналитиком жандармерии, и лишний раз упоминать об этой организации, даже косвенно, в их компании не стоило. Мой рассказ воодушевил дам. И Заряна уверила, что без женского внимания бисквит точно не останется. А у Ленки даже игриво загорелись глаза. Нужно будет предупредить Орка, чтобы он был с ней поосторожнее. В общем, обед прошел прекрасно, и девушки едва не забыли о том, что им еще сегодня работать. Когда они упорхнули по своим делам, я тоже решил не терять время даром и прямо здесь, в кафе, уткнулся в свой мобильник. Не люблю читать с маленького экрана, но не переться же домой, чтобы усесться за ноутбуком. При всей моей лени я все же иногда заставлял себя почитывать статьи о каком-то из корифеев изобразительного искусства. Да, мне приходилось работать и со скульптурой, и со старинными фолиантами, но картины приносили все же намного чаще. Сегодня решил познакомиться с биографией Яна Вермеера – И все потому, что этот голландский художник являлся номером семь в негласном рейтинге тех, чьи творения приобретали магические свойства. Причем это был черный список. В том смысле, что людям находиться рядом с картинами художника было попросту небезопасно. Правда, это касалось только их пребывания в магическом поле Женевы. На Большой Земле ничем, кроме получения эстетического удовольствия, созерцание картин Вермеера эстетом не грозило. Странно, конечно. Глядя на практически бытовые сцены на полотнах голландца, и не скажешь, что они могут таить в себе нечто угрожающее. Скорее всего, это связано именно с характером художника. Вот я и пытался найти определенные якоря в его биографии, чтобы попытаться вписать в некую систему координат. Получалось откровенно плохо. Но лиха беда начала. Неожиданно для себя я увлекся и переключился на изучение жизни и творчества Мастарда, Ван Хемскерка и Рьюиш, которым по ссылкам перешел от Вермеера. Особенно впечатлило последнее. Рошель Рьюиш не только стала первой женщиной, принятой в гильдию художников Гааги, но и при этом родила и вырастила десятерых детей. Я совсем не противник, а можно даже сказать ценитель феминизма, особенно потому, что это движение сильно упрощает жизнь именно нам, мужикам. Но возникает вопрос. Откуда столько разговоров о темных веках дремучего патриархата? Практически провалившись в философские размышления, я, к счастью, был выдернут оттуда звонком бисквита. Даже удивился, что время пролетело так незаметно. Через пять минут зал блинный, который до этого оказался довольно просторным, вдруг стал тесноватым, но не менее уютным. Только после появления орков в помещении я вдруг осознал, что это заведение, в отличие от большинства ресторанчиков, заселенных итальянцами коммуны Ле Гран Сакане, не имеет дополнительных стульев, предназначенных для орков. Впрочем, зря я плохо подумал о местных ресторанах. Тут же появился сам Николашка с низеньким крепеньким табуретом, на который предложил присесть новому гостю. И все же было видно, что орки в этих местах, если и появляются, то не так уж часто. Повар явно оценил размеры моего друга и восхищенно хлопнул в ладоши, предвосхищая серьезную работу. Так как я уже пообедал блинами, захотелось чего-нибудь другого. Да, наш магический мастер кулинарных дел постарался бы, чтобы я не изнывал от однообразия, но все же. Проблемой это не стало, потому что для своих Николашка готов был на любые исключения из правил, а я с недавних пор считался своим. Так что еще через 10 минут бисквит с восхищенным мычанием один за другим поглощал блины с огромного блюда, а я чинно... И можно даже сказать, манерно поедал очень неплохой сочный бифштекс, запивая его пивом. За ним, правда, пришлось послать к соседу пивовару. Ужин явно удался, на что я и рассчитывал. Так что бисквит, вошедший в заведение с очень кислым выражением на морде, хоть немного расслабился, и теперь его можно было немного подколоть. Если честно, терпел я с самого его появления». «Скажи мне, мой зеленокожий друг, ты куда такой красивый собрался?» «Ну, ты же сам сказал одеться поприличнее», — тут же всплошился орк. «Что-то не так?» Он не забыл надеть свой голосовой модулятор, и речь звучала вполне привычно для человеческого уха. «Не то чтобы не так, но ты бы еще фраг с бабочкой нацепил», — хмыкнул я, рассматривая его деловой костюм с галстуком. Стоит отметить, что по костюм очень неплохо, и сидел на фигуре орка при всех его расовых особенностях вполне ладно. Но все же эта картина отдавала смесью сюрреализма и канцелярщины. Ничего, есть у меня предположение, что девочки это дело исправят, причем очень быстро, и, надеюсь, что не слишком радикально. Так оно впоследствии и оказалось. Солнце уже зашло за горизонт, и на город начали наползать сумерки. Бисквит не захотел делиться своими горестями прямо сейчас, а я не настаивал. Мы, прогулявшись по улице, перебрались в парк к месту, где обычно отдыхал местный бамонт. По моему совету, Орк серьезно затарился всякой экзотической выпивкой, начиная с настойной на декоктах водки и заканчивая целым букетом ликеров. Заряны с Леной еще не было, Но знакомая мне компашка уже собралась. Я думал, придется ждать посредничества рыжей, но то ли она уже обзвонила подружек с экзотическими вкусами, то ли этого изначально не требовалось. Парочка смутно знакомых девушек, имен которых я, к сожалению, не запомнил, тут же начала виться вокруг орка. Они стянули с него пиджак, сняли галстук и практически до пояса расстегнули рубашку — Вот теперь он уже не был похож на зеленокожего клерка, а выглядел как герой какого-нибудь фантазийно любовного романа, особенно дам умилило упоминание имени моего друга. Оно и понятно, Обычно орки предпочитали совсем другой формат. После общего решения пришлых о глобальной мимикрии расы из-за нового измерения, не только приняли для себя привычные людям названия орков, гоблинов и эльфов, но и переименовались, так сказать, на низовом уровне. Гоблины сплагиатили библейские имена, а оркам почему-то понравились древние римские. Так что, когда мой друг представился как бисквит, почти вся компания, включая парочку не особо мужественно выглядевших художников, чуть ли не завизжала от восторга. Популярность явно нестандартного орка тут же взлетела еще выше. Мне даже стало немного обидно, потому что весь фокус внимания перешел на моего друга, а меня словно никто и не замечал. К счастью, это дело быстро исправила подошедшая с подругой Заряна. Ленка, зараза такая, тут же упорхнула отгонять от орка тех, кто казался ей лишним, то есть всех кроме себя. Мы же с Рыжей присели на одну из сценовок, которые были разбросаны вокруг кострища и, практически не переговариваясь, принялись смотреть на огонь. Похоже, у нас с ней намечался новый этап отношений. не любовь, не дружба, а эдакий комфорт нахождения рядом друг с другом. Не факт, что она испытывает то же, что и я, но тут уже ничего не поделаешь. По крайней мере, мне сейчас хорошо и не хочется заморачиваться ничем сложным. Увы, такая гармония продлилась недолго, потому что, выпив немного какой-то зеленоватой водки, я расслабился еще больше. Захотелось веселья, особенно глядя на проказы озорных девчушек-танцовщиц. Наплевав на все потуги Ленки, они устроили массовые танцы, в которые вовлекли и грузно топающего орка. Это на фоне своих собратьев бисквит смотрелся таким воздушным и хлипким, А здесь он выглядел словно кабан-бородавочник в компании мангустов. Видел я такую картинку в интернете. В общем, всем было весело и хорошо. Я поддался эмоциональному порыву и начал отвечать на знаки внимания, которые мне оказывала Оля Певичка. Ее так называли, потому что она была похожа на певчую птичку. Маленькая и очень талантливая, особенно учитывая умение как-то влиять на фуки. Низшие феи от звуков ее голоса почему-то принимались вытворять в воздухе практически хореографические этюды. Я, конечно, понимаю, что наше с Олей тесное общение могло вызвать у Заряны негативные эмоции. И пусть даже она сама поймет их неуместность, но лучше пройти этот этап как можно раньше. Конечно, был вариант искать себе сексуальных партнер где-то за пределами квартала художников. Но зачем? Девушки в этой компании мне очень нравились и имели необычайно легкие нравы в плане заведения недолгих интрижек. Не скажу, что Женева стала рассадником порока и греха, но возможность вылечить даже самые серьезные венерические заболевания пятиминутным походом к целителю сильно упрощала местные нравы. Даже удивляюсь, как тут бордели не обанкротились». Увы, расставить по местам свои приоритеты и обозначить всяческие векторы в моих интимных перспективах так не удалось, потому что из кармана моего нового сюртука раздалось «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Мобильный телефон — это, конечно, одно из самых полезных изобретений человечества, но у меня такое впечатление, что именно мой аппарат именно меня за что-то не взлюбил. Этот кусок пластмассы постоянно норовит вмешаться в мою жизнь в самый неподходящий момент. Конечно же, виноват не телефон, а тот, кто решил потревожить и его, и меня. Тут же появилось огромнейшее желание плюнуть на все и не отвечать. Но просто сбросить было бы неуважением на грани оскорбления. И дело не в том, что обидится косарь. Вряд ли он позвонил, чтобы просто поздороваться или обменяться любезностями. Наверняка вопрос связан с его шефом Пахомом, а с этим дядькой лучше не ссориться. Тянуть дальше было нельзя, потому что вся компания уставилась на меня как солдат на ВОЖ. Да, не самая уместная песня для этой аудитории. Но выбрал я ее не ради собственного удовольствия, а дабы соответствовала абоненту. Чтобы и дальше не терзать слух утонченной публики звуками шансона, Причем отнюдь не французского. Я быстро достал телефон и ответил на вызов. «Слушаю вас внимательно, Александр». «Ты чего такой расфуфыренный? Неужто на эльфийский прием попал?» Не переминул подколоть меня косарь. «Смотри устрицей, не подавись». «Ладно, Хохмач, давай к делу. Ты даже не представляешь, насколько не вовремя позвонил». «Ну, тогда порадуешься еще больше, когда узнаешь, что я прямо сейчас топчусь у тебя на пороге и хочу пригласить в очень увлекательное путешествие». «Прямо сейчас?» — с робкой надеждой уточнил я. «Прямо полчаса назад!» — с легким раздражением парировал косарь. «Псих, это реально срочно. Пахом долго ждать не будет. Я и так слил кучу времени, пока ломился в твою хату». «А позвонить заранее не судьба?» угрюмо ответил я. Причем мое недовольство касалось не упрямо навязываемого косарем прозвища «псих», а ситуации в целом. К прозвищу я привык и уже никак на него не реагировал. Особенно потому, что в среде коллег-косаря такая характеристика притормаживает тех, кто хочет попробовать меня на зуб. Понимая, что на этом мой вечер в приятной компании закончен, Я поднялся с подстилки, изобразил для Оли короткую извиняющуюся пантомиму и отошел в сторону. «Вот звякнул сейчас!» Совершенно не смутился упреком косарь. «Где ты там застрял? Скинь адрес, я подскочу!» Мне только не хватало еще и появления здесь косаря, который впишется в местный парадис как носорог в дворцовой розари. «Жди, сейчас вызову такси и приеду». «Теряем время!» Начал злиться бандос, и мне опять пришлось вступить с ним в короткую перепалку. Он постоянно пытался прощупать меня на предмет слабины, но не потому что жаждал подмять под себя, просто натура у него такая. «Косарь, ты опять спутал меня со своими шестерками. Коль уж решил обойтись без предупреждающего звонка, то стой и жди». С этими словами я сбросил вызов и тут же открыл приложение местного Убера. Свободная машина нашлась буквально в паре кварталов, так что уже буквально через пять минут она подъезжала к моему дому. Когда я вышел из такси, то сразу увидел стоящую напротив моего дома машину-косаря. Он сидел на капоте и угрюмо смотрел в мою сторону. «Заскакивай и поехали! Времени в обрез!» «Сейчас возьму инструменты и поедем», — ответил я, продолжая идти в сторону своего крыльца. «Какие инструменты?» Недобро прищурился косарь. «Брось свои понты, поехали!» В чем-то он был прав. При первой нашей встрече я так пытался натянуть на себя не очень-то свойственную моей натуре маску, что перестарался и наверняка выглядел нелепо со своей маскарадной одеждой и кучей ненужных аксессуаров. Но это было тогда, а сейчас дело обстоит совсем по-другому. «Косарь, от того, что ты постоянно дергаешь меня, мы только еще больше задержимся». Даже не собираясь останавливаться, я подошел к двери и принялся ее отпирать. Думаю, количество запоров и время, которое я на них потратил, разозлило бандоса окончательно. Честно, это я не специально, просто так получилось. Чтобы не злить его еще больше, свой саквояж я собирал очень быстро». Затем, не скрывая торопливости, выскочил из дома и уселся на пассажирское сиденье. Раздраженный косарь сорвал кабриолет с места с визгом шин, оставив позади нас облако дыма. Глядя на манеру его вождения, я осознал, что мы действительно торопимся. «Саня, может, расскажешь, в чем дело?» — спросил я, стараясь как-то сгладить ситуацию. «Слава богу, каким бы ни был вспыльчивым мой собеседник, себя он контролировал вполне неплохо». Оно и неудивительно, иначе не стал бы практически правой рукой такой неординарной личности, как Пахом. Снизив скорость до да вполне приемлемой, косарь начал пояснять. «Шеф тут небольшой сходняк организовал, чтобы перетереть непонятки с новенькими. Вроде все порешали и надумали немного отдохнуть, выпить, картишки раскинуть». Ну и влетел один из новых паханов голландцев, тех, что засели в Одине. Походу, деловой просек фишку пахома с картинами и решил закрыть долг какой-то жутко старой мазней. Шеф звякнул мне и сказал, что пока они там друг другу по ушам ездят, нужно проверить, что за товар и стоит ли он тридцати штук франтиков. Да уж, порадовал мой не совсем друг косарь. Одно дело подтвердить подлинность картины, а совсем другое – дать экспертную оценку ее стоимости. Если честно, я откровенно плавал в этом вопросе, а если ошибусь, то поимею такие неприятности, что испорченный вечер покажется мне сущей мелочью. И хуже всего то, что отказаться или даже намекнуть на свою некомпетентность не выйдет. Опять придется выезжать на наглости и надежде на удачу, а также предварительно подобранном списке сайтов самых крупных аукционных домов мира. В основном на них-то я и надеялся, когда с невозмутимым видом кивал, выслушивая рассказ косаря. По этому маршруту через серый город я еще не ездил. Наш путь лежал в самый молодой человейник Женевы. Еще пять лет назад потенциальные маги из скандинавских стран селились в человенике Артур. Но, судя по всему, переселенцы в магический город приволокли с собой и исторически сложившиеся дрязги. Так что со временем скандинавы смогли договориться с молодой королевой Машауров и начали отстраивать свой человейник. Именно поэтому издалека Один совсем не напоминал башню, скорее какую-то шайбу. При этом он сохранял всю ту давящую на психику монструозность, как и у его более высоких собратьев. Когда, пролетев по широкому четырехполосному шоссе, мы оказались у подножья мегаздания, косарь привычно заглушил дизельный двигатель и перешел на электротягу. Несмотря на великолепную вентиляцию в мегазданиях, дышать выхлопами никому не хотелось, и сохранение внутренней атмосферы являлось одним из самых жестких внутренних законов. По центральному серпантину Одина мы сделали всего один виток, и это меня немного удивило. Вроде Касарь упоминал, что голландская группировка довольно молодая, при этом они как-то умудрились заполучить себе жизненное пространство на нижних уровнях Человейника. А это, скажу я вам, не так уж просто, даже в молодом Одине. Пока добирались до места, я с любопытством осматривался вокруг. Все-таки нахожусь здесь в первый раз. Несмотря на до предела урбанистическую и лаконичную суть Человейников, Каждый старался получить свой неповторимый внутренний вид. Внешние мегаздания казались одинаковыми, отражая окружающий мир своей практически полностью зеркальной поверхностью. А вот внутри дело обстояло совсем иначе. К примеру, Светогор оформляли явные поклонники неоклассицизма. В Артуре, несмотря на всю консервативность так называемых англосаксов, превалировали веяния модернизма, постмодернизма и элементы хай-тека а вот скандинавы как раз ринулись в пучину, так сказать, старины глубокой, точнее, в ее имитацию. Не скажу, что вся эта стилизация под дома викингов и густо переплетающиеся рунические фрески на стенах выглядели убедительно, но определенную угрюмо торжественную атмосферу они все-таки создавали. На секунду я прекратил вертеть головой и усмехнулся собственным мыслям. Если бы высказал вслух нечто подобное в родном детдоме, был бы бит, причем ногами. Все-таки прав был Карл Маркс. Бытие действительно определяет сознание, и погружение в мир искусства потихоньку начало менять мне мозги. Не знаю, к чему я в итоге приду, но прежним вряд ли останусь. Хотя, сколько волка не корми, у всех этих досужих размышлений был один положительный эффект. Я совершенно перестал нервничать по поводу предстоящего и, что ни говори, скользкого из-за моей слабой подготовки дела. С серпантином мы съехали на широченную тоннельную улицу. Потолок над головой все еще оставался на запредельной высоте, но периферийное зрение уже захватывало его, чего не было на серпантине. Теперь большая часть зданий лишь имитировала обособленность. В основном фасады лепились прямо к основным стенам. Еще через пять минут мы сделали последний поворот и оказались в обжитом тоннеле с низким потолком. Ну как низким? До межэтажного перекрытия было не менее десяти метров. По реалям любого человеника это уже считалось обособленным анклавом, так что вход в тоннель был арочным и наверняка имел возможность перекрытия сдвигающимися створками. Внутри за аркой дежурили люди, открыто носившие оружие, причем автоматическое. Нас остановили в метрах в двадцати от входа. Какой-то бородатый мужик с автоматом вышел прямо на середину дороги. Кто бы сомневался, что косарь не применит выкинуть что-то эдакое. Он чуть разогнал авто и резко затормозил, практически коснувшись бампером колен боевика. Нужно отдать должное. Тот даже не дернулся, лишь криво ухмыльнулся затем что то рявкнул в нашу сторону в ответ косарь заявил на общем эй борода тебе кто в жене выпустил без знания языка кто надо выходить на жутко корявом нишем эльфийском проворчал встречающий нас представитель голландцев кстати почему голландцы поселились в Одине? они же вроде корнями ближе к германцам спрашивать об этом у косаря сейчас было уже поздно Так что я просто выбрался наружу вслед за моим временным компаньоном. «Нас прислали оценить карт...» «Знать, зачем прислали!» Все так же коряво прорычал этот нео-викинг. Вблизи он выглядел весьма колоритно. Поверх тонкого вязаного свитера боевик нацепил какой-то гибрид жилетки и разгрузки. Кроме ухоженной бороды впечатляла сложная вязь татуировок которые виднелись из-под закатанных рукавов свитера и на шее. Даже лысая голова бойца несла несколько сложных, малопонятных мне узоров. Интересное зрелище, но я тут же отогнал ненужное любопытство, чтобы не засорять мозг. У меня в голове еще толком не улеглись сведения о голландских художниках. Кстати, возможно, удачно получилось. Можно сказать, подготовился к делу. Ага, поможет мне это, когда придется определять цену картины. «Ох, чувствую, весело тут будет». Кто бы сомневался, что гид из Угрюмого Викинга получился еще тот. Толком ничего не объяснив, он просто развернулся и пошел впереди, указывая нам путь. Машина так и осталась стоять прямо посреди проезжей части. Понятно, что эта дорога далеко не уходит и, скорее всего, заканчивается тупиком. Но косарь явно нервничал. Очень уж он любил свою игрушку или его напряжение связано с чем-то другим. Переживая из-за того, что мне не удастся правильно оценить картину, я как-то упустил остальные детали этого, без сомнения, странного дела. В голову полезли дополнительные мысли, к примеру, почему нас так и не разоружили. Честно говоря, о своем револьвере я вспомнил только сейчас». Если бы не решил похвастаться им перед Заряной, то, скорее всего, просто забыл бы прихватить оружие в спешке сборов. Словно подслушав мои мысли, наш проводник, пройдя два коридора, остановился перед массивной дверью, за которой виднелось что-то наподобие поста охраны, и резко развернулся к нам. «Сдать оружие!» — уставившись ледяным взглядом на косаря, заявил викинг и для убедительности поправил висящий на плече автомат. Наводить ствол на нас он не стал, но было понятно, что это секундное дело. «А мочу тебе в ладошки не сдать?» — злобно окрысился косарь. «Вы тут совсем рамсы попутали?» Попытка одновременно ботать на фене и говорить на нишем эльфийском повеселила бы меня, не будь ситуация настолько напряженной. Не думаю, что домогавшийся до нашего оружия боевик понял, что было сказано но, судя по всему, уловил смысл по интонации. «Дальше не пойдешь», — набычился викинг. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка!» Теперь уже полностью на русском, заявил косарь и повернулся ко мне. «Пошли, псих, нам тут не рады!» «Стоять!» — рявкнул викинг и все-таки направил на нас автомат. Дежурившая у массивной двери парочка охранников присоединилась к нему с такими же недобрыми лицами. Я, честно говоря, растерялся, не зная, что делать. Показывать жестами свое миролюбие или готовиться к выхватыванию щитовика и револьвера. На тренировках и когда понтовался перед Заряной, все выглядело лихо и весело, а вот сейчас было как-то боязно. Нет, это еще не сковывающий волю страх, а так, легкое опасение – И, надеюсь, в случае обострения оно перейдет в мою обычную отмороженную решительность, а не в панику. В последнее время жизнь была такой сытой и приятной, что уже не уверен, что выдуманное косарем прозвище «псих» не потеряло свою актуальность. А вот самого косаря подобные сомнения совершенно не тяготили. Я даже моргнуть не успел, как перед саней возникло тихо гудящее силовое поле. Что интересно, викинг и его подручные ничем подобным похвастаться не могли. Вопрос, почему? То, что голландская группировка была молодой и действовала в Женеве не так давно, ничего не объясняло. Еще больше меня озадачила реакция боевиков. Они явно напряглись и даже немного растерялись. Это как так? Мы же тут все маги, и уж освоить щитовик хотя бы на начальном уровне может каждый. Косарь, справедливо решив, что простой демонстрации недостаточно, рявкнул на замерших боевиков. «Стволы опустили, убогие!» Прорычал он с показной неторопливостью, доставая из наплечной кобуры монструозного вида револьвер. Понятия не имею, что за заряды у него там запакованы, но, думаю, по мощности они мало чем уступят не то, что швейцарскому автомату викинга, но и противотанковому ружью. «И ведь сработало!» Причем я совершенно не уверен, что больше – зверская физиономия и иманация опасности, исходившая от косаря, или его легкость в обращении с щитовиком. Среагировать оперативно вслед за напарником я не успел, так что уже не видел смысла дергаться. Просто изображал из себя эдакого напрочь гражданского эксперта, которого пригласили в качестве узкоспециализированного инструмента. Викинг что-то проворчал, и стволы трех автоматов опустились к полу. Косарь, опять же явно на показ погасил силовое поле, словно намекая, что сможет запустить его быстрее, чем соперники успеют выстрелить. «Ты бы позвонил своему шефу, а то так и до беды недалеко». Викинг пару секунд поиграл уже но все же решил внять разумному совету оппонента. Достал телефон и закаркал в него что-то то ли на датском, то ли на шведском. Я их не очень различаю. Что именно ему ответили, мы, конечно же, не услышали. Но викингу это явно не понравилось. Вон как беднягу перекосило. «Хорошо, идти за мной. Если не то, получишь пуля». Косарь в ответ только хмыкнул и, чуть наклонившись ко мне, громким шепотом, который наверняка слышали и в конце коридора, сказал на общем. «Какой речистый! Прям Цицерон!» В этот раз викинг даже зубами скрипнул, но к агрессии не перешел и опять взял на себя функцию впереди идущего. Двое его помощников двинулись следом. И, честно говоря, ощущать на своей спине не самые добрые взгляды вооруженных людей было не очень-то уютно. А вот Саня буквально излучал веселую бесшабашность. Я даже позавидовал ему. Сам иногда впадал в подобное состояние, но только на очень короткое время и на пике адреналинового всплеска. А он на голубом глазу нахамил явно опасным ребятам и в ус не дует. «Ну и кто из нас псих?» «Ты откуда от Цицероне знаешь? Почитываешь древних философов?» Тихо спросил я, когда мы двигались куда-то вглубь владений голландской группировки. «Не». Как-то даже возмущенно фыркнул косарь, словно я обвинил его в чем-то непристойном. «Был у нас один шустрил с такой погремухой, болтливый до тошноты. Его пахом так обозвал. Думаю, что в масть». Мы прошли еще два коридора, миновали более усиленный пост охраны и спустились на этаж ниже. Дальше шел коридор, богато отделанный тканевыми обоями и встроенными в стену подсвечниками, в которых даже были закреплены настоящие свечи, но они, конечно же, не горели. За массивной деревянной дверью нас ждало что-то наподобие приемной перед кабинетом большого начальника. Место секретаря за столом из резного ореха оказалось пустым. Посреди комнаты установлен мольберт, на котором разместили картину в вычурной рамке. «Похоже, мы пришли». Викинг отошел на два шага в сторону и угрюмо уставился на нас. Саня тоже сделал два шага, но уже в другую сторону и практически придворным жестом указал на картину. «Давай, Назар, работай!» «Ты мне еще фас скажи», — проворчал я в ответ. На это косарь лишь хмыкнул и улыбнулся еще шире. Ух, не нравится мне его веселье. Как бы все это у него не на нервной почве в предчувствии больших неприятностей. Впрочем, сейчас не до подобных странностей. Как это обычно и бывало, когда некий человеческий гений вкладывает в свое детище большое количество энергии и творения, ощутить особый энергетический фон талантливый оценщик мог уже за несколько метров а я себя считал достаточно одаренным. Поняв, что дело серьезное, я остановился и внимательно осмотрел полотно. На небольшой картине был изображен угрюмого вида бородатый мужчина в классической для таких изображений позе, со сложенными на животе руками. Он был одет в шелковый колет. На голове шляпа с пером, а шею охватывала штука, очень похожая на абажур. Называется это недоразумение гаргера. Знаю, потому что интересовался, в попытке понять, нафига вообще нужно цеплять на себя что-то настолько неудобное. Даже моих скудных познаний вполне хватало, чтобы чисто визуально опознать стилистику работы голландских мастеров. То, что картина является подлинником, стало очевидно еще на подходе по энергетическому фону. Теперь оставалось понять, кто именно из земных гениев сотворил подобное и что за свойства появились у картины после попадания в магическое поле Женевы. От этого зависело, сколько она будет стоить. Если воздействие картины на окружающих людей является положительным или хотя бы нейтральным, то озвученную косарем сумму она перекроется лихвой. Был относительно приемлемый вариант и с отрицательными свойствами, Но это если удастся выяснить имя его создателя и вывести картину на большую землю. Когда иссякнет магический заряд, можно просто продать как художественное произведение. Когда я подошел к картине вплотную, сразу ощутил, что полотно как минимум вызывает у смотрящего на него человека ощущение собственного величия. Неплохое приобретение для нарцисса, но все же не мешает узнать автора и понять, стоит ли она... Да что уж там, наверняка эта великолепная вещь стоит очень много. Так, стоп. Что значит «наверняка» и «великолепная»? Я еще даже автора не определил. Откуда такая уверенность? Сразу появилось ощущение дискомфорта. Самое интересное, что фиг бы я что заметил, если бы не имел постоянной практики обработки непонятно откуда берущейся в моей голове информации и даже эмоциональных всплесков. В моей работе это было очень важно, потому что запечатанная в произведениях искусства энергия творения несла в себе отголоски души Творца, и не спутать то, что навеяно даром, собственными фантазиями, было не так уж просто. Но тут что-то совершенно другое, грубое и какое-то неуклюжее. Как только я осознала аномалию, тут же смог вычленить из собственных мыслей, нашептанное кем-то извне и этот шепот был крайне назойливым. Ощущение дискомфорта стало намного сильнее и захотелось отступить подальше от картины. Но в тот же момент проявилась недавно приобретенная и, как по мне, не совсем здоровая привычка тянуться ко всему непонятному, пусть даже оно и отдает предчувствиям опасности. Столкнув пальцем свои очки с зелеными стеклами с лба на нос, я еще раз осмотрел картину и увидел, что никаких проклятий на ней нет. Или же просто их не разглядеть через не такой уж мощный артефакт. Так, теперь пришел черед тактильного получения информации. Я шагнул еще ближе. Шепотки в голове усилились, но пока они не особо влияли ни на мое самочувствие, ни на мое размышление. Как только я прикоснулся к шероховатым наплывам краски на холсте, ситуация мгновенно изменилась. Я понял, что именно передо мной. А то, что сидело внутри картины, осознало, кто есть я, и тут же начала действовать. Это на меня сущность не могла серьезно повлиять за столь короткое время. А что касается остальных... «Косарь!» — заорал я, судорожно пытаясь одновременно достать и щитовик, и револьвер. Перед Заряной это действительно получилось намного лучше. А вот у кого не было проблем с подобными телодвижениями, так это у моего компаньона. Сани успел не только достать щитовик и свой револьвер, параллельно запуская силовое поле, но и начал стрелять. Одновременно с этим он сделал два шага в сторону, опять закрывая меня от пуль. Когда я наконец-то сумел запустить свой щитовик и выглянул из-за плеча косаря, все три наших сопровождающих уже лежали на земле. Судя по всему, живым был только викинг, судорожно пытающийся зажать едва ли не фонтанирующие кровью дыры в своей груди. Как это обычно и бывало, адреналиновый прилив потащил за собой взрывную активацию сосредоточения моего энергетического запаса, что тут же разогнало дар до максимума. Я постарался успокоить разбушевавшуюся магическую бурю, потому что в таком состоянии живая сила тратилась неимоверной скоростью, а дар забивал голову ворохом абсолютно бесполезной информации. Тут же навалилось ощущение горького привкуса от разлившейся вокруг энергии разрушения, порожденной гибелью двух живых существ. И именно на этом контрасте я сумел уловить за спиной очень слабые отголоски энергии творения. Кажется, в стене за стеклом секретаря имелся тайник. Или не тайник. Я бы вообще его не заметил, если бы там что-то не сдвинулось, нарушив энергетическую статичность конструкта, а это значит. «Саня, сзади!» Опять крикнул я, и тут же, как на уроках, чуть согнув колени, закрылся силовым полем. Мне очень повезло, что в суматохе выставил щит не прямо, а под небольшим углом. Через открывшуюся дырку в фальшпанели тайника, в котором вместо каких-нибудь сокровищ или секретных бумаг находился контролировавший ситуацию стрелок, выглянуло дуло автомата. Короткая очередь ударила и по слуху, и по нервам – так же, как и взвизгнувшие в рикошете пули. И тут же послышался хрустальный звон разлетевшейся печати моего силового щита. Третья пуля из короткой очереди рванула меня за правое плечо. От неожиданности и из-за не совсем правильной позы я чуть развернулся и начал заваливаться на пол. И все же при этом успел дважды выстрелить в направлении фальшпанели. Как оказалось, мое заваливание вышло крайне удачным, потому что косарь в каком-то на удивление изящном пируэте не только сумел развернуться в направлении новой угрозы, но и перепрыгнуть через меня, вновь закрыв своим щитом. Меня даже кольнула зависть, что у него-то силовое поле по-прежнему цело. Мало того... Даже еще одна очередь сквозь отверстие в стене не сумела разбить энергетическую защиту косаря. А вот всего два громогласных ответных выстрела из артефактной бандуры явно прервали жизнь потайного стрелка. «Есть еще где нычки?» — спросил меня Саня, осторожно осматриваясь по сторонам. «Вроде нет», — ответил я, поднимаясь с пола и аккуратно двигая правой рукой. Похоже, пуля прошла вскользь, разорвав ткань сюртука. Ведь как ее расхваливала Заряна! С другой стороны, возможно, именно благодаря костюмчику я и отделался царапиной. Впрочем, кажется, рана не такая уж пустяковая. Ткань уже успела пропитаться изрядным количеством крови. Я, конечно, не рассчитывал на сочувствие Бандюка, но тот и вовсе зашел с обвинений. «Че за крень сейчас была? Второй раз из-за тебя влипаем!» «Из-за меня? Ты сейчас серьезно?» Разозлился я на совершенно беспочвенное обвинение. «А из-за кого еще? С чего это у них крыша вдруг поехала? По твоей роже вижу, что знаешь, что тут творится. Они попытались нас кончить после твоего визга». «Моего визга? Косарь, это было предупреждение. То, что сидит в картине, приказало нас убить». «В картине?» Было видно, что мой собеседник ярится именно от того, что действительно не может понять, что тут происходит. «Что за бред?» В ответ я лишь устало вздохнул. А когда попытался напомнить моему собеседнику, что мы сейчас находимся не где-нибудь в Тамбове, а в Женеве, городе, название которого давно стало синонимом всего необычного и невозможного, косарь резким жестом заставил меня замолчать. «Тихо!» Я сначала не понял, что именно его насторожило, но затем сам услышал приглушенный взрыв. За ним еще два, но уже значительно громче. Мы тут же дружно и быстро зашагали поближе к двери, через которую совсем недавно попали в это помещение. Правда, по дороге я на десяток секунд застыл в ступоре, и было от чего. Сунув явно разряженный револьвер в наплечную кобуру, косарь достал сзади из-за пояса пистолет и сходу, не прекращая движения, двумя выстрелами прострелил голову все еще постановавшему викингу. Я, конечно, слыхал, что в человениках очень простые и даже незамысловатые нравы, но чтоб такое. Впрочем, чему я удивляюсь? С волками жить, поволчь Тут как бы свою жизнь сохранить, а не беспокоиться о бесчеловечном поведении одного бандита с другим раненым бандитом. Догнав косаря, который не только успел добраться до двери, но и даже запереть ее изнутри, я так же, как и он, прислушался к тому, что происходило снаружи. Там что-то еще раз грохнуло, затем послышались приглушенные автоматные очереди. К моему удивлению, на физиономии косаря расплылась улыбка. «Ну и чему радуемся?» – выпустил я из себя немного раздражения. «Тому, что к нам подоспела подмога?» – с легкой издевкой ответил Саня. «Думаешь, я сунулся бы сюда без прикрытия парочки местных паханов? Кстати, у них голландцам имеются свои предъявы». «Слишком уж борзо стартанули новички!» «А как?» — попытался я задать очевидный вопрос, но косарь тут же ответил, не дожидаясь окончания предложения. «Думаешь, только у вас, стукача, есть магические свистки?» «Ну вот что ты с ним будешь делать?» «Вроде прикрывали друг друга в бою, уже начали налаживать относительно нормальное общение, и пикировки наши походили больше на дружеские, чем откровенную грызню». А тут вот прямо на ровном месте неприкрытое хамство. Хотя я уже давно не мальчик, и пора перестать обижаться на правду. Слов из песни не выкинешь. Это для нормальных людей внештатный сотрудник и агент жандармерии это нормальное и даже поощряемое явление. Но для таких, как он, я просто стукач. Личность, не заслуживающая уважения. Ну и хрен с ним, я не сто долларов, чтобы всем нравиться». Дальнейшее размышление пришлось прервать, потому что косарь заорал, как оглашенный. «Атас!» После этого малоинформативного заявления он отпрыгнул от двери вдоль стены. Я попытался последовать его примеру, но явно опоздал. За дверью что-то грохнуло и развалило ее на кучу щепок. Взрывная волна закрутила меня волчком. Помещение тут же заволокло пылью от разрушенных стен. Пару секунд я лежал без движения, прислушиваясь к возможным повреждениям в организме. Пару раз мне что-то сильно прилетело в корпус, и не удивлюсь, если увижу несколько щепок, торчащих из моей многострадальной тушки. Но быстрый осмотр показал, что либо я слишком мнительный, либо костюмчик от Заряны стоил даже больше своих денег. В остальном вроде все было нормально. Кроме звона в ушах и абсолютного нежелания что-либо делать. Но все же пришлось пересилить себя и немного отползти от раскуроченного дверного проема. На всякий случай запустил силовое поле щитовика и вновь вытащил револьвер из кобуры. И зачем я его туда сунул? Решил, что все закончилось. Плохо различимый через заполнившую комнату пыль косарь тоже явно готовился к бою. Но вместо атакующих нас голландцев из проема прилетел грубый и резкий окрик. «Косарь!» Почему-то, лишив прозвище моего напарника мягкого знака, заорал незнакомец и тут же добавил на общем «Ты там еще живой?» «Йохан, Йохан, это по голове!» Пол вопросительно откликнулся по-русски Саня, Затем добавил на общем «Что за бардак ты тут устроил?» Постепенно развеивающейся пыльной завесе проявилась громадная фигура незнакомца. Он тоже был вооружен револьвером, который оказался еще больше, чем оружие подручного пахома. Переваливаясь, словно медведь, вышеупомянутый Йохан вошел в комнату и угрюмо заявил. «Я смотрел в словаре, как ты советовал. Не нашел, зато добрые люди растолковали. Не надо меня больше так называть». «Я попробую, но не уверен, что получится». Ощерился в ответ мой невольный напарник и шагнул навстречу явно хорошо знакомому человеку. Они с хлопком скрепили рукопожатие. «Обязательно было взрывать все это». «А я и не взрывал». С видом разбившего банку варенья ребенка, немного даже обиженно ответил местный бандит. «Они там что-то прицепили на дверь, хотели к вам в гости наведаться. Ну я и шарахнул по ним, а оно как рванет». Может, первое впечатление было и неверным, но этот скандинав, который вместо бороды предпочел таскать шикарные бакенбарды, описывал происходящее с восторгом подростка. Правда, обманываться такой непосредственностью не стоило. Наверняка у него руки в крови не то что по локоть, а учитывая простоту местных нравов, по самые уши. «Вообще-то это я у тебя должен спросить, что тут происходит. Они словно с ума сошли», — искренне озадаченным тоном сказал Йохан. «Мы и раньше замечали, что у этих голландцев с головой не все в порядке, а тут вообще рехнулись. Даже разговаривать не стали, сразу начали стрелять». «Не поверишь, сам в шоке», — заявил косарь и покосился на меня. «Но есть идея, кто может нас просветить. Что скажешь, псих? Ты ведь уже что-то понял?» «В принципе, понял», — ответил я, продолжая тряхивать пыль с одежды в явно безнадежной попытке хоть как-то привести ее в божеский вид. «Но нужно кое-что проверить». «В смысле?» — опять начал злиться косарь. «Говори яснее». «Скажу, когда окажусь вон в том кабинете». Для большей ясности я ткнул пальцем в сторону двери, явно ведущей в апартаменты начальства. «Ну, мы туда так и так собираемся». С какими-то даже примирительными нотками в тоне заявил здоровяк Йохан и первым отправился в указанном направлении. Косарь раздраженно поморщился, но ничего добавлять не стал. Конечно, можно было бы поделиться с ним предположениями, но я и сам немного разозлился. Стрессовая ситуация и необоснованные претензии жутко бесили. К тому же хотелось сначала самому разобраться в сложившейся ситуации. Дело в том, что в момент, когда началась вся эта катавасия, я ощутил, что к сущности, сидевший в картине, со стороны кабинета пришел некий сигнал, и мне очень хотелось посмотреть, что же там находится. Йохан подошел к двери и, прищурившись, уже даже нацелил на замок свой громадный револьвер, но потом передумал. Вместо радикальных действий он аккуратно нажал на дверную ручку и потянул ее на себя. К нашему общему удивлению, дверь оказалась не заперта. Такое впечатление, что мы переходили через портал из одного мира в другой. Позади нас оставался какой-то постапокалиптический разгром, а впереди встречала роскошь викторианской эпохи. Мебель в огромном кабинете была показательно вычурной и практически вся имела элементы позолоты. Что-то мне подсказывало, что и материал для нее тоже выбирался очень дорогой. Впрочем, мне это волновало больше всего, потому что взгляд моментально прикипел к двум картинам висевшем за громадным рабочим столом у дальней стены. Становилось понятно, что до этого я видел всего лишь одну часть самого настоящего триптиха. Да тут и гадать нечего, потому что по одному расположению этой парочки картин явно подразумевалось место для третьей. Что касается самих картин, то там изображены еще два мужика. Тот, что слева, мужчина средних лет, примерно в такой же одежде, как и увиденный мной ранее. А вот в центре всей композиции был изображен старик, который зачем-то нацепил на себя настоящую керасу. Зато он обошелся без подобного воротника, да и седую шевелюру тоже прикрывать не стал. Но все это мелочи. Больше всего притягивал и пугал взгляд старика». «Казалось, что на меня смотрит не изображение, а живой человек. Ну, или его призрак». «Ближе не подходите», — сказал я через плечо своим спутником и осторожно направился к столу. «Лучше не надо», — послышалось за спиной. Я уже подумал, что косарь таким образом пытается вразумить меня, но бандит тут же добавил. «Он, конечно, псих, но дело свое знает. Вот я сейчас прямо зардеюсь от такой похвалы». Уже через несколько секунд мне стало не до разговора за спиной. С каждым шагом энергия, которую излучал портрет старика, давила все больше и больше. Если честно, такого я не то что не ожидал, но и представить себе не мог. До стола оставалось еще два шага, и тут же в голове возник вполне закономерный вопрос. «А оно тебе надо?» Ответ самому себе был быстрый и четкий. «Нафиг, нафиг!» Так что я крутанулся на сто восемьдесят градусов и бодрой походкой направился обратно, чем вызвал у моих спутников искреннее удивление. «Пошли-ка отсюда», — сказал я им и тут же показал пример, покидая кабинет. «Назар, что это сейчас было?» — догнал меня косарь и даже ухватил за рукав, немного разворачивая. «Еще минуту». Отмахнулся я, чем вызвал у него очередную вспышку раздражения, но, честно говоря, было плевать. «Все, что я понял, находясь в кабинете, так это то, что к картине старика лучше вообще не подходить. А вот с изображением одного из его сыновей, как мне кажется, работать будет немного легче». Так оно и вышло. Посторонние шепотки в голове, конечно, появились, но куда им до такого давления, которое исходило от главной картины триптиха? Я глубоко вздохнул и сконцентрировался, раздувая средоточие живой силы внутри себя и тем самым подпитывая свой дар. Затем решительно и даже грубо впечатал ладонь прямо в лицо изображения. За спиной недовольно крякнул косарь. Судя по всему, подручный Пахома наверняка привык к осторожному отношению к произведениям искусства. Возможно, даже прилетало от шефа за небрежное обращение с картинами и тому подобным. Теперь, когда я отбросил всю осторожность и раскрылся, информация полилась в меня бурным потоком. И ее было так много, что я даже пошатнулся и поспешил разорвать контакт. Точнее, закрыться пришлось по немного другим причинам. Я никогда еще не сталкивался с такой дикой смесью энергии творения и разрушения. К тому же осознал и оценил историю создания картины. Блин, да это же готовый сюжет для ужастика. Чтобы немного прийти в себя, я присел на один из стульев для выжидающих приема посетителей, стоявших у стены. — Псих! — прорычал косарь, нависая надо мной. — Назар! — Не дави на меня, дай в себя прийти. Отмахнулся я, но все же решил не затягивать с пояснениями. Когда картины попали в Женеву, в них появились не просто магические свойства, а практически разумные сущности. Я не могу сказать точно, но они как-то влияют на окружающих. То ли помогают местному пахану, то ли вообще держат его под контролем. «А других они могут?» обеспокоенно, не совсем внятно пробубнил Йохан. «Ну, типа, не голландцев». «Да хоть китайцев!» — фыркнул я. «Все, кто подойдет близко к картинам, имеет шанс заполучить в голове такую кашу, что не разберешь, где друг, а где враг». «Так вот, как они переманивали наших бойцов! Твари!» Здоровяк скрипнул зубами, и я на секунду перестал дышать. От него повеяло дикой злобой. Даже больше. Показалось, что кто-то приоткрыл маленькую дверцу в глубины преисподней. На меня отдохнуло настолько концентрированным выбросом энергии разрушения, что стало по-настоящему жутко. Еще больше удивило то, как все это прекратилось, резко и внезапно, словно тот самый кто-то захлопнул зловещую форточку. Да уж, непростой у меня новый знакомый. Похоже, тут у нас самый настоящий берсерк. Ты что-то побледнел, малой? С обеспокоенностью, причем совершенно искренней, поинтересовался Йохан. И, честно говоря, видеть его участливо добродушную физиономию после того, что я ощутил секунду назад, было дико. «Все нормально», — сдавленно просипел я и, наконец-то, продолжил дышать. «Ну, а мне что делать?» Уже даже не раздраженно, а скорее растерянно спросил косарь. «Пахом приказал забрать картину». «Соедини меня с шефом», — устало сказал я, понимая, что решать этот вопрос придется самому. Косарь активировал контакт в телефоне, дождался ответа и быстро объяснил пахому сложившуюся ситуацию. Затем вместо того, чтобы отдать телефон мне, просто нажал на отбой. Я даже не успел разозлиться, как в кармане завибрировал мой собственный аппарат. Я, конечно, большой любитель поюморить, привязывая к номерам определенные мелодии, но в случае с криминальным авторитетом делать это поостерегся. Поэтому мелодия была самой, что ни на есть стандартной. «Здравствуйте, Станислав Петрович!» — поприветствовал я Пахома. «Что не так с моей картиной?» — спокойно, но с явным нажимом поинтересовался этот опасный человек. Так что слова ответа нужно выбирать очень тщательно. «Все не так, Станислав Петрович, абсолютно. Это тот самый случай, который мы с вами обсуждали». «Мне придется сообщить о картинах, сами понимаете, куда». «А если я попрошу тебя не делать этого? Я так понимаю, вещи уникальные?» «Тогда я в ответ очень-очень попрошу вас прислушаться к моему совету. Вещи действительно уникальные, но до предела опасные. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, одну из картин пытались подсунуть вам специально, чтобы взять под контроль». «Даже так?» Задумчиво ответил криминальный авторитет. «Если честно, я даже немного поежился от холода в его голосе. Станислав Петрович, лично я к портрету старика даже близко не подойду. Это не телефонный разговор, но если захотите, приеду в любое время и подробно объясню, что почувствовал и какие выводы сделал. «А если их вывести из Женевы и продать?» «Не думаю, что получится». Не уступал я разохотившемуся авторитету. Там такая темная история, что хоть сразу бери и книгу пиши. Но на этом все. Антикварной ценности в картинах почти нет, разве что возраст. «И что за история?» Все же не утерпел Пахом. Я лишь мысленно вздохнул и постарался сжато описать события, так сказать, старины глубокой. Пригласил один богатый голландский олигарх, талантливого ученика, маститого художника и заказал ему портреты, себя и двух сыновей. Может, этот художник когда-нибудь и стал бы очень известным, но когда принял заказ, он не знал, что рисовать будет красками, замешанными на человеческой крови. А еще в планах старика было покрасить кровью художника рамочки для этих картин. «Ты уверен в том, что говоришь?» — спросил пахом которого явно заинтересовала эта история. Мне даже на секунду показалось, что я переборщил, и он не сможет отказаться от столь оригинального экспоната в своей коллекции и затребует хотя бы портрет одного из сыновей. В смысле, ту картину, что находится сейчас рядом со мной. И все же Пахом явно неспроста добрался до верхов криминального сообщества, и чуйка на опасность у него сродни магическому дару. К тому же он не первый день в Женеве и прекрасно знает, на что способны подобные вещи. Станислав Петрович, мы с вами уже обсуждали мой дар, так что это вполне может быть плодом моей больной фантазии. Но опять же, повторюсь, к картине старика я близко не подойду и не советую никому другому делать этого без должной защиты и подготовки. Вы можете закрыть своих людей от ментального воздействия непонятного происхождения. «Хорошо». Пусть нотка недовольства, но все же согласился с моими доводами пахом и тут же добавил. «Звони своему куратору. Косарь побудет с тобой, пока не приедут спецы. Ну, чтобы тебя никто не обидел. Из тебя подробный рассказ». «Конечно, Станислав Петрович, и спасибо». Искренне поблагодарил я, услышав в ответ лишь сигнал прекращения соединения. Через минуту загудел телефон косаря. Он прочитал сообщение и недовольно сморщился. «Йохан, проверьте здесь все. Забирайте трофеи и валите. В кабинет не суйтесь, им займутся легавы. «То есть как?» — угрюм спросил здоровяк, который явно собирался поискать тайники именно в кабинете. «Так нужно», — раздраженный и устало ответил косарь. «Приказ похома. Похоже, авторитет пахана из славянского квартала имел вес и в скандинавском человейнике. Так что Йохан лишь что-то проворчал, а затем махнул рукой своим людям. Пока он не ушел, я поторопился влезть со своей просьбой. «У вас не найдется кого-то, кто может посмотреть мою рану?» Йохан покосился на мое плечо и презрительно фыркнул. Наверняка в его понимании эта царапина вообще не достойна внимания, Но все же что-то заорал по-шведски в проем вывороченной двери. Через минуту оттуда явился сухощавого вида человек, немного несуразно выглядящий на фоне остальных звероподобных подручных Йохана. Он даже не стал просить меня снять сюртук. Просто приложил ладонь поверх пропитанного кровью рукава. По плечу пробежалась волна теплоты, и лекарь, так и не сказав ни слова, ушел. Я не стал ранять себя в глазах Йохана еще больше и не бросился раздеваться, проверяя состояние раны. Просто взялся за телефон и позвонил, как выразился пахом, своему куратору. «Добрый вечер, Иван Иванович!» — поздоровался я с еще одним очень авторитетным персонажем. Человеком назвать его не получится, потому что это совсем не человек, даже близко. И его чистая русская речь не должна вводить никого в заблуждение. Ни человеческого, ни человечного там нет ни капли». «Ох, что-то мне подсказывает, что он совсем не добрый», проворчал в ответ гоблин. «Ты что опять натворил, залетчик?» Кто бы сомневался, что эта жаба опять начнет меня троллить. Но я не расстроился, потому что знал, как отомстить, и радостно сообщил. «А у меня тут энергетическая аномалия А-класса». «А-класса?» Быстро растеряв желание прикалываться, уточнил Гоблин. «Ты ничего не путаешь? Если напрасно заставишь меня...» «Иван Иванович, вот честно, я так устал, что можете меня хоть на ленточке порезать, если я ошибся. Убеждать вас у меня нет ни сил, ни желания. Либо приезжайте сюда, либо я просто валю домой и ложусь спать. И плевать, кто тут после этого сдохнет и насколько мучительной смертью». «Ладно» сказал Гоблин. «Ты где?» «Водине», — спокойно заявил я, понимая, как взбешу Иваныча этим заявлением до предела. Так оно и вышло. Гоблин что-то сдавленно квакнул и отключился. Подняв глаза, я увидел, что моя фраза о мучительной смерти явно озадачила и косаря, и уже вернувшегося Йохана. А еще мой шутливый тон явно поселил в их головах сомнения. И эти сомнения разгорались с каждой секундой. «Блин, и вы туда же!» — разозлился я. «Йохан, если хочешь, выбери, кого не жалко, и пошли снять со стены картину со стариком. Сразу предупреждаю, скорее всего, этого бедолагу придется пристрелить. Если не сразу, то через пару дней». Я, конечно, сгущал краски, но не думаю, что так уж сильно. Концентрация смеси энергии творения и разрушения была настолько мощной, Что понятия не имею, что произошло бы, подойдя к картине вплотную и тем более прикоснись к ней». Здоровяк задумался, а вот косарь тряхнул головой, как скаковая лошадь, и быстро отбросил все сомнения. И тут дело не в моей убедительной речи, а в авторитете его шефа, который поверил мне практически сразу и без долгих разбирательств. К счастью, долго засиживаться с косарем не пришлось. Он явно перестал получать удовольствие от моей компании, если не сказать больше. Минут через двадцать в комнату вошел один из подручных Йохана и махнул рукой косарю. Все бандиты куда-то исчезли, а в помещении буквально ворвался особый комиссар жандармерии. Коротышка в костюме десятых годов прошлого века в котелке и с жабообразной мордой, возможно, выглядел бы смешно, если бы я не знал, что именно он с собой представляет. Впрочем, наверняка есть вещи, которых я не знаю и, честно говоря, знать не хочу. Уверен, у французов, которым мой куратор известен как Ивон Секатор, при встрече с этим персонажем поводов для смеха еще меньше. «Рассказывай, что ты тут натворил?» Практически пролел Гоблин. Обычно он говорил на русском, да и на любом другом языке настолько чисто, что если отвернуться, то совершенно не заподозришь, что рядом с тобой не человек. Но это не его достижение, а особенность всей расы. Речевой аппарат у них не был растянут, как у людей, от голосовых связок до губ, а весь находился в специальной трубке в гортане, которой они пользовались очень умело, можно даже сказать виртуозно. Но сейчас Иванычу было явно не до акустической мимикрии. И это показывало, как мало он был склонен к восприятию шуток. Так что я весь подобрался и едва ли не вытянулся по стойке смирно. Затем быстро, четко и максимально кратко описал сложившуюся ситуацию. «Так, с этим понятно», — выслушав меня после небольшой паузы, сказал Гоблин. «Кстати, ты не знаешь, куда пропал бисквит? У него телефон отключен». «Только не говорите, что не можете отследить такого крупного парня», — удивленно сказал я, чем почему-то вызвало раздражение Гоблина. «Хватит хохмить!» Уже полностью на чистом русском и даже старательно имитируя ядовитые интонации, сказал Иваныч. «Ты что, действительно настолько тупой и до сих пор не понял, что бисквит является одним из лучших артефакторов Женевы? Если он захочет, то его даже с помощью ритуала жри с глубокой тины не найти!» «Да уж, я, конечно, знал, что мой стеснительный друг крут в своем деле, но чтобы настолько...» «Было огромное желание не сдавать своего зеленокожего товарища, но, боюсь, неприятностей тогда грибу целую охапку. И все же я попытался хоть как-то помочь бедному жениху. Иван Иванович, сейчас у него очень хреново дела. Вы слышали, что нашего урка умудрились женить?» «Ух ты!» — удивленно квакнул гоблин. «Надеюсь, он там не повесился с горя?» Вот тут я, честно говоря, не смог определить, шутит Иваныч или искренне обеспокоен за своего эксперта. Возможно, я слишком уж легкомысленно отнесся к этой новости. Мало ли, как тому у орков с этим делом по жесткости. Поверьте, там, где он сейчас, ему не то что повесится, даже особо горчиться не позволит. Если можно, отсрочьте дело до утра. Пусть парень отойдет, а потом запрягайте в любую телегу. Поверьте, он точно вытащит. Гоблин задумался, но все же решил смилостивиться. «Видно, в этом деле присутствие бисквита, если и обязательно, то не настолько срочно». «Хорошо, только присмотри за ним. К шести утра он должен быть на связи». «Ровно в 6.00, клятвенно уверил я куратора и так стукнул себя кулаком в грудь, что сморщился от резкой боли в плече. «Неплохо поработал лекарь Йохана. Я даже забыл о том, что вообще был ранен». Правда, сейчас вспомнил, и было не очень весело. «Ладно, вали туда, где ты спрятал своего кореша, и позабося, чтобы все было хорошо. Тут ты нам уже не нужен, и не вздумай отключать телефон!» «Так точно, месье комиссар!» Ехидно заявил я и даже щелкнул каблуками. «Месье особый комиссар!» уточнил гоблин и добавил с рычащими нотками. «Перестань поясничать, мы не в цирке!» Затем, практически без паузы, он продолжил рычание, только взвинтив громкость и углубив горловую вибрацию. Я потихоньку начал учить оркский, но все равно смог разобрать лишь что-то о полной блокировке и оцеплении. «А как мне...» — напомнил я о себе, но Иваныч лишь отмахнулся и буркнул. «Бенедиктус подвезет». К этому времени пыль в приемной коридоре уже улеглась. И все выглядело более или менее нормально. Лишь выделялся развороченный дверной проем с осколками самой двери. А вот дальше начинался сущий постапокалипсис. Особенно впечатлила разруха возле усиленного поста охраны. Там вообще были снесены все внутренние перегородки целых двух этажей. Получилась эдакая пещера. Даже возникло опасение, не привалит ли меня здесь. Но, судя по уверенному поведению уже хозяйничивших вокруг жандармов, никакой угрозы не было. Тут же вспомнились прочитанные еще в родном городе статьи об особенностях постройки человейников и описание материала, из которого они буквально слеплены. Я даже наклонился к куче похожего на щебень крошева и поднял небольшой кусочек. Он был необычайно легким и чем-то похожим на пемзу. Попетляв между завалами, я выбрался в относительно неповрежденный сектор и продолжил путь по уже знакомому маршруту. Пока шел, сумел по достоинству оценить масштаб развернутой гоблином операции. Тут были и люди в жандармской форме, и орки в мощной броне. Если честно, все эти керасы, наплечники и шлемы выглядели немного старомодно, И казались бы нелепыми, не зная, какие на них наложены мощнейшие чары и какие зубастые духи живут в амулетах этих здоровяков. Кроме того, мимо меня протопала парочка гоблинов, одетая во что-то среднее между маск-халатом и шутовским одеянием. Эти точно смешными не казались, даже на первый взгляд. А на второй, для тех, кто знал, что перед ними гоблинские жрецы, тем более». Да уж, развернулся мой куратор во всю ширь своей гоблинской души. И это учитывая тот факт, что человеники имеют серьезную степень независимости от городских властей и особенно жандармерии. С одной стороны, это льстило моему самолюбию, он сразу поверил моей оценке ситуации. С другой стороны, стало откровенно жутковато от мысли, что я мог где-то напортачить и ошибиться. Последствия даже представить страшно. Впрочем, чего париться? Я все сделал правильно, и вряд ли у Иваныча будут ко мне какие-то претензии. Даже забудь я дорогу обратно, смог бы найти ее по оцеплению и натянутым везде жандармским лентам. Летающий магакар инспектора обнаружился практически на том же месте, где раньше стоял кабриолет косаря. Бенедиктус, как обычно, скучал на водительском месте. То ли водитель, то ли телохранитель, то ли напарник Иваныча редко покидал мобиль. А уж если делал это, то в округе точно кто-то прощался с жизнью. Я без особых церемоний забрался на заднее сиденье. Переднее пассажирское было навеки вечно закреплено за гоблином. И дело тут не в табели о рангах, а в том, что настройка посадочных мест практически во всех автомобилях, переоборудованных под реалии Женевы, Дело сложное и индивидуальное. Если учитывать, что приходится подгонять конфигурацию, начиная с пятой точки орков и заканчивая костлявыми седалищами мелких гоблинов, вряд ли кто-то согласится морочиться, подстраивая кресло под меня. В общем, соблюдая все приличия, я уселся на мягкое сиденье Магакара и поздоровался с водителем. Приветствую вас, Фор Бенедиктус. Привет! Рыкнул мне в ответ здоровенный орк, едва не заставив меня подпрыгнуть прямо в положении сидя. Обычно он не был таким разговорчивым. Через секунду эта громадина добила меня, добавив «К твоей подружке?» «Охренеть!» Это либо что-то сдохло в оркском лесу, либо Беня где-то ударился головой, ну или мой статус в глазах орка немного повысился. Если честно, не хочу и гадать. Любой вариант напрягал своей непредсказуемостью. «Да, спасибо». Наконец-то выдавил я из себя и, судя по всему, своей ошарашенной физиономией сумел рассмешить вечно замкнутого в себе здоровяка. Слава богу, я знал, как смеются орки, так что не выскочил из машин, услышав этот ракочущий звук. Резкий взлет вдавил меня в сиденье, а затем точно так же в спинку, когда Магакар стремительно начал набирать скорость. «Шикарная вещь!» «Жаль, что мне такая не светит ни при каких раскладах». Когда неслись над крышами серой Женевы, я задумался над тем, почему так настороженно отношусь к напарнику Куратора. Только сейчас, после общения с картинами голландцев, в которых первозданная энергия творения смешалась не менее древней энергией разрушения, а главное, после того, как ощутил посыл кристально чистой ледяной злобы от Йохана, стало хоть немного понятно. Беня напрягал меня тем, что от него хоть и не веяло той самой энергии разрушения, но я подспудно чувствовал ее, словно запертую за сейфовой дверью, при этом в любую минуту готовую вырваться наружу. Я не рискнул лезть со своими пожеланиями к странно ведущему себя сегодня орку, но он проявил удивительную тактичность, посадив Магакар прямо на набережной Ронны, в самом начале улицы художников. Конечно, мне придется пройти немаленькое расстояние пешком, но лучше так, чем лишний раз светиться на фоне явно жандармской машины. Вежливо и осторожно поблагодарив Бенедиктуса за помощь, я пошел по ночной улице, которая, в отличие от многих в этом районе, и не думала засыпать. Гулянка в парке как раз набрала максимальные обороты, но бисквита я почему-то не увидел, так что срочно пришлось искать Заряну. Она нашлась практически на том же месте, где я ее оставил, причем вместе с Ленкой. Похоже, танцовщицы все-таки оттерли годку от крепкого зеленого тела, и сейчас она пребывала не в самом радужном настроении. Я лишь успел спросить, где мой друг, и получить уверение в том, что с ним все в порядке, как девушки тут же начали кружить вокруг меня, как стайка пираний. Ты опять испортил костюм, заявила Лена с явным укором. А вот Заряна, за что я был ей безмерно благодарен, высматривала не дырки в своем любимом творении, а повреждения на теле своего бывшего любовника. «Что с тобой случилось?» — тревожно спросила рыжая. «Секретная информация», — заявил я, но таким тоном, что было понятно. «Расколоть меня можно, приложив для этого определенные усилия и без широкой аудитории слушателей». Девушки тут же утащили меня за собой, причем не в собственные апартаменты и даже не в мастерскую Заряны, а в барбершоп Лены. Как оказалось, кроме всяких примочек, увлажняющих масок и завитушек для бород, она очень неплохо справлялась с применением магических средств скорой медицинской помощи. За пару минут я был раздет практически догола, причем выйти за рамки приличия не позволила именно Заряна, хотя по взглядом Лены было видно, что она бы меня точно выгнала в краску. Но после этого я все же сумел оценить ловкость и умение брюнетки. Девушка быстро нашла все повреждения на моей коже, обработала их и залепила специальными пластырями. Рана на плече оказалась не такой уж серьезной, ну или это последствия воздействия одаренного лекаря. В это время Заряна сбегала в свой магазин и притащила широкие брюки и распашонку для художников. В зеркале я увидел очень непривычную картину, но смешной и нелепой она не казалась. Ну а затем они принялись колоть меня, и я все же сдался в обмен на обещание до утра обеспечить мне нормальный внешний вид. Что-то подсказывало, что долго отдыхать не получится. «Ну что же, детишки?» С тоном сказочника заявил я двум взрослым дамам, внезапно превратившимся в притихших девочек. «Сейчас я расскажу вам страшную историю». Ну и пустился в такие дебри сочинительства, смешивая правду с фантазиями, что даже сам себе поверил. По максимуму убрал персонали, сконцентрировавшись на перестрелке и особенно на древней истории создания картин с использованием явно какого-то мистического кровавого ритуала. Заболтались мы практически до трех ночи, но затем я все же вырубился. Девочки поступили предельно тактично. Заряна уложила меня спать на собственной кровати, но сама не осталась. Не уверен, что смог бы сдержаться, но даже в состоянии адреналинового отката я понимал пагубность последствий такого загула. Плавали, знаем. Бесплатный секс бывает только в сказках, причем самых наивных. А тут цена обещала быть непозволительно высокой. «Лучше потерплю и завтра оторвусь с птичкой».